Глава 30. От себя не убежишь. Отдохнуть как следует от нервного напряжения во время схватки с упрями не удалось. Бегляцы спустились к Сетинскому храму, встретили монаха, смиренно попросили приюта. Монах без единого вопроса, не удивившись их появлению, отвёл гостей в трапезную, где все умылись, напились вкусной воды. Не отказались и от завтрака, который состоял из горячего овощного солата, на подобии аджабсандала и чай с травами. Понов первый нервничал, от салат отказался, и Стас сказал ему пониже в голос: "Спрячем девчонок подальше и вернёмся вдвоём на фобос. Доделаем дело". Лицо Понова первого просветлело, но его тут же одолели сомнения. Нас туда не пропустят. К тому же я оставил там веперь. Ничего ещё не потеряно, пока мы на свободе и живы. Мы заблокировали наизм насмерть. «Разблокируем снова». Панов первый поймал взгляд Дарьи второй, сидевший за столом напротив, смутился. Он никак не мог привыкнуть к своему положению виртуального друга и чувствовал себя не в своей тарелке. В свою очередь и Дарья изучала его, пытаясь найти в душе отзвуки тех чувств, которые питала к другому Станиславу Панову, оставшемуся в ее реальности. Какие-то чувства, несомненно, волновали ее, так как в задумчивом взгляде девушки сквозило ожидание». Стас перевёл взгляд на свою Дарью, ободряюще улыбнулся, и она улыбнулась ему в ответ. На душе стало теплее. Он твёрдо знал, что Дарья, воспитательница, пойдёт за ним в огонь и в воду. Что это за монастырь? тихонько спросила она, держа кружку с чаем обеими руками. По преданию, храм в ущелье был сотворён одной из трёх слёз Бога. Поделился с ней Стас своими познаниями. «А из двух других слёз что?» «Храмы Мколгобырта и Таранжелес». «Красивые?» «Очень». «Откуда ты знаешь?» «Точно не от верблюда», — засмеялся Стас, указал глазами на разговорившихся соседей и подмигнул. Дарья снова улыбнулась. Панов первый внезапно прервал свою речь и замер, подняв руку. Стас тоже застыл, прислушиваясь к своим ощущениям. Похолодало. Они обменялись быстрыми взглядами. Нас вычислили. Сквозь зубы процедил панов первый. Уходим. Куда? Пока на старую базу Стапса на Венере. Потом прикинем варианты и найдём надёжное убежище. А если не найдём? Монах, подающий еду, вдруг испуганно отшатнулся. У выхода из трапезной объявились четыре киборга. Стас и его двойник. Они отреагировали на это абсолютно одинаково. Рывком вздёрнули стол со всеми стоящими на нём чашками, мисками и плошками, швырнули в киборгов, заставляя их отступить. Затем схватили первую и вторую Дарью Зарки и шагнули вместе в распахнувшуюся под ногами дыру от хабсколодца. Чьи охотники обнаружили их в осетинской глубинке земных равновесий или стапса, они так и не узнали. Двойник Стеса не подкачал. Он просто присоединился к нему в процессе перехода, добавив своей энергии, но не стал брыкаться искать собственный выход. Беглецы вышли к знакомому Стасу Зале, где торчал почти дохлый стратег. Ему показалось, что после произошедшего сражения между спецгруппами земных равновесий, оставить здесь засаду никто не решится, но ну, он ошибся. Их ждали. Стас почувствовал это за мгновение до выхода каким-то спинным нервом. И сделал то, что подсказала интуиция. Прыгнул вперёд изо всех сил к смутно видимым фигурам у капусты стратегала. Это были упыри, хотя и без фундамента. Три обезьяноподобные твари в боевых комбинезонах с головами, вырастающими из плеч. Бойцами они были сильными, но их думающие компьютеры умом-то как раз и не отличались. Иначе они рассредоточились бы по залу и могли контролировать каждый квадратный метр площади. Они же этого не сделали и дружно открыли огонь по летящему на них Стасу, что позволило по-нову первому открыть ответную стрельбу. Универсал на его плече был заряжен под завязку. Стас впитал в себя плазменные и лазерные пули, метнул на лету мономолик. Нож молнии прошил безвоздушное пространство зала и вошел точно в лоб одного из упырей. Второй получил разряд универсала и улетел под Стратигал. Панов первый использовал гравитационный импульс, действующий как сильнейший удар молотом. Третий обезьяна-киборг отвлёкся на поединок с Пановым и Стас сбил его с ног. Они покатились по полу, вскочили одновременно. Однако Стас оказался проворнее, ухватил у Паря за длинную лапу и крутанул особым приёмом, так что ноги противника взлетели вверх. А сам он врезался головой в пол. Человеку этого вполне хватило бы, чтобы уже не встать. У пыльжи просто потерял координацию и попытался отодвинуться от Стаса, надеясь на компьютерную систему, управляющую универсалом. Но ну и Стас понимал, что увернуться от гравитационного молота не сможет, поэтому не дал противнику ни простора, ни времени. Его движение было столь стремительным, что его не смог бы просчитать даже тренированный супербоец. Ебезянны киборг снова взлетел вверх и с размахом ударился головой об пол. Возможно, он и после этого продолжил бы бой, но Панов в первый, расправившись со вторым упорём, разрядил в него универсал. Упырь, пробитый насквозь штрих-пунктиром лазера исчез. Аварийно-спасательный комплекс утащил его тело в дальний дали. Обаста созамерли, сканируя зал с разных позиций в поисках противника. Обе Дарьи, потерявшие сознание от обыкновенного удушья, ветосферы обоих Стасов работали в данный момент только на них, лежали на полу без движения. «Тик!» — отразилась в голове Стаса преступно долгая секунда. «Тик!» Он метнулся к Дарье Первой, включая ее в свою ветосферу. «Стас, забирай Дашу, уходим!» Панов Первый очнулся, подхватил на руки свою Дарью. «Куда?» — «В безопасное место». Если она такой же безопасной, как это, я знаю дорогу, помоги мне. Они прижались друг к другу плечами и дружно шагнули в пустоту, пробивающую пространство регуриума, по воле всех, кто видел временную суть вещей. На этот раз Станислав выбрал свой родной виртуал, в котором он родился и вырос. Вышли из тхаб-станеля в какой-то деревеньке на берегу речки в сумерках. Потом огляделись и поняли: здесь царил день Но «Виртуал» доживал последние деньки, и солнце почти не светило. Привели в чувство подруг. Панов первый присел рядом с Дарьей, о чём-то заговорил с ней. Дарья воспитательница молча прижалась к Стасу. «Прости», — шепнул он, — «что вам приходится бегать вместе с нами, как с зайцем». «Я понимаю». Едва слышно отозвалась девушка. «Найдём пристанище понадёжнее, и вы отдохнёте». «А вы...» Ещё далеко не всё решено. Нам обязательно надо вернуться на Фобос и свалить его на Марс. Мы пойдём с вами. Это опасно. Ты же видела, что там происходит. Да и вы, он замелся. М -м -м Мешаем, прищурился она. Существенно снижаете, признался он. Наш маневренный ресурс. Я не хочу оставаться одна. Вас двое. Потерпите немножко. Панов первый помог своей доре встать. посмотрел на Стаса. Где мы? Здесь я жил. Или ты имеешь в виду общий план? Виртуал вот-вот схлопнется. Я чую, отсюда надо срочно носить ноги. Хорошо бы оставить где-нибудь девчонок. Я знаю пару хороших мест в мейнстриме. После драки на Фобосе фундатор поднимет все свои силы и заблокирует мейнстрим наглухо. К тому же там наверняка нас ждут равновестники. Что ты предлагаешь? Поискать виртуалы, способные продержаться какое-то время до завершения наших дел. У меня нет никакой информации по данной теме. Стапан впихнул мне Эй-канал, подобный тому, что всучил тебе Инба Цальк, только помощнее, поэтому я знаю больше. Ближайший виртуал — сорок пятый. Что значит сорок пятый? Война в нём началась в 1939-м, а закончилась в 42-м, и Россия полетела в космос в 45-м. Серьёзно? — удивился Панов первый. — Есть еще более интересные и неожиданные реальности, стертые с Тапсом, но чуть подальше. — Поехали лучше подальше. Доберемся до места и дадим возможность девчонкам прийти в себя. Он взял Дарью вторую под локоть. — Выдержите еще один Тхапс-переход. Дарья бледно улыбнулась. — А что нам остается? — Тогда веди, Сусанин. Все четверо взялись за руки, и Стас вошел в состояние Тхапса, вызывая в памяти координаты виртуала подальше. Падали в пустоту колодца недолго. Энергоподдержка Панова-1 была как нельзя кстати. Вышли на вершине плоского холма в сумерках. Настороженно огляделись. "Чисто", пробормотал Панов-1, не спеша выпускать из объятий Дарю-2. В свою очередь, и она не возражала, притихшая против такого внимания. Стас и Дарья первые переглянулись, вполне понимая друг друга без слов. По тонкой прозрачности световых лучей, солнце садилось за горизонт, было видно, что виртуал достаточно стар, и запасы его энергии кончаются. Но Стас уже научился определять возраст хроно могил и мог утверждать, что время на отдых у них есть. Расположились спина к спине, пытаясь определить, не вылезут ли откуда-нибудь у пари из засады. Смотрите, какие они смешные. оживилась вдруг Дарья первая, разглядев за проволочным забором переградившим холм аэродром. Сто столь же увидел самолёты. Холм нависал над лётным полем, и самолётов на нём было много. Она только теперь обратила внимание на их вид. Самолёты выглядели новыми и в то же время странными. Такими они были бы и в России, если бы конструкторы руководствовались принципом простого увеличения масштаба. Прямо под холм Подкатил только что приземлившийся гигант, и потрясённый Стас оценил его размеры. Около восьмидесяти метров в длину, около ста пятидесяти размах крыльев и не меньше тридцати гандол с винтами. Ну и бомбоос. Пробормотал Панов первый, также ошеломлённый масштабами авиамонстра. «В какой век мы попали?» «В двадцать первый», — уловил Стас подсказку и канала, снова подивившись информированности Стапана. Просто в этой хрономогилке умирает вариант реальности, где реактивная авиация так и не появилась. В России такие летающие дредноуты строились ещё в 30-е годы. Не помню. Просто тебе не довелось бродить по началу 20-го века. Тебе довелось? Нет. Но у меня есть кое-какая информация по данному вопросу. В начале 30-х авиаконструктор Константин Калинин создал летающую крепость КР-7, Самолет весом 38 тонн мог брать на борт 130 солдат или 10 тонн авиабомб. Круто. На вооружении у него было восемь скорострельных пушек и восемь пулемётов. Ой, это вы больше, разумеется. Техническая мысль и здесь не стояла на месте, хотя до ракет конструкторы не дошурупили. А красиво смотрится, да? Во всяком случае, внушительно. Вон ещё один такой левиафан катится. Но есть и поменьше. Одновинтовые. Очень даже опасные с видом. Чуть подальше, видишь? Истребители, наверное. Панов первый посмотрел на Дарью и пошутил. «Не хотите покататься?» «Нет». Дружно отказались обе девушки. Панов первый засмеялся. Улыбнулся из таз. «Это явно не гражданская авиатехника. Из каждой машины торчат стволы пушек. Но где-то должна летать и пассажирская. Я предлагаю...» Он замолчал. В воздухе просияли тоненькие паутинки. Приплыли, напрягся двойник, нас снова вычислили. «Не понимаю, как?» — начал смутившийся и расстроенный Стас. «Надо было уходить еще глубже. Есть такие виртуалы. Есть. Так целься, поточней». В воздухе над холмом возникли смутные тени. Но беглецы не стали ждать выхода преследователей. Они уже прыгали в яму Тхабс-колодца — и снова не увидели, кто их догнал. Летели в темное долго. Потом Стас нащупал выход и потянулся к нему, чувствуя приятную поддержку двойника. Крыло неяркого света разогнало темноту. Беглецы упали с небольшой высоты на травяное поле. Ахнули обе дари, цепляясь за мужчин. Они не ожидали такой неприятности. Стас мельком подумал, что... Надо отдать им должное, девчонки быстро преодолели страх чистых падений в бездну и вели себя очень сдержанно. Отряхнулись, осмотрелись. Равнина, поросшая густой розовой травой и шаровидными куполами колючего кустарника цвета шоколада, уходила, казалось, в бесконечность, куда ни кинь взгляд. Горизонт везде был так далёк, что как бы и отсутствовал вовсе, размытый на пределе видимости рефракции воздуха. Солнце стояло практически в зените, бледное, синеватое, больше земного вдвое, но не ослепительное, а как бы пригасшее. Небо казалось высоким и плоским, бледно-голубое, с прожилками белёсых облаков. Температура воздуха едва ли превышала 20 градусов по Цельсию, и без ветря здесь обночной жары не создавала. И ещё в этом мире было очень тихо. Нет... Но воздух здесь был плотен, и можно было дышать. Но тишина вокруг стояла такая, что люди невольно напрягали слух, надеясь услышать хоть какой-то звук. Это земля? Недоверчиво осмеялся Панов I. Встас виновато почесал затылок. Похоже, я что-то перестарался. Это не земной рельеф. Куда это нас высадило? Не знаю. То есть я не знаю, к какой звезде привязан этот региulum. Знаю только, что система находится на окраине галактики. Попрежнему недоверчивый, вместе с тем с долей уважения, Панов первый смерил его взглядом. Ты имеешь доступ к другим региумам галактического кластера? Ты тоже. К великому сожалению, мне это не дано. Я пробовал много раз тхабироваться за пределы региума, посещал все планеты солнечной системы, обследовал луну. Кстати, «Ты знаешь, что существовал вариант реальности, где Луна имела атмосферу?» «Нет», — пробормотал Стас. «А я был там и видел остатки разбившегося самолета. А дальше пояса Койпера мне проходить не удавалось». «Это ты ошибаешься. Стопан рассказывал, что ты не раз выходил на сингулярный трафик». «Куда-куда?» «Такая дорога, как множество столбов с плоскими вершинами. Мы с Дашей там были». Стас кивнул на подругу. "Дорога ведёт к базе Метакона в центре Галактики. Стопан утверждал, что это дорога к знаниям бездны. Так вот, она, естественно, располагается вне нашего регульума. По сути, это мост, соединяющий разрушенный регульум". "Может быть. Что ещё тебе говорил Стопан?" "Много чего. Но основную информацию он записал мне в подсознание как Эй-канал данных". "А обо мне он что говорил?" Стас усмехнулся. О себе он почти ничего не говорил. Банов первый озадаченно погладил подбородок, потом сообразил, что имел в виду двойник. Ой, вдруг подпрыгнула Дарья первая. Стас встревожился, обнял её за плечи, проследил за взглядом подруги и увидел небольшое животное под цвет травы, напоминающее крысу. Оно перебежало открытое пространство невдалеке и юркнуло за куст. Жизнь Стас успокаивающе погладил Дарю по плечу. Панов первый покачал головой, следя за своей Дарьей, задумчиво прогуливающейся по траве. Местную крысу она не заметила. Дарья первая догнала сестру, они о чём-то заговорили. Панов первый понизил голос. Ты собираешься оставить их здесь? Стас померкл, прислушался к себе. Первые минуты спокойного знакомства с незнакомым миром прошли. Душу овладела смутная тревога. Этот бесконечный, с виду плоский мир, обладавший скудной растительностью и ещё более скудной животной жизнью, к созерцанию и отдыху не располагал. Что ты предлагаешь? Мне здесь не нравится. Пану в первый нервно оглянулся, сдержал движение к Дарье второй. Может, вернёмся в наш мейнстрим, оставим девчонок у друзей и рванём на Фобос. Стас не успел ответить. В метрах в 10 над поверхностью поля вспыхнули серебристые паутинки света, и сквозь них проступили очертания пяти уродливых горбатых фигур. "Берегись, упыри. Теперь я поведу", выдохнул Панов первый. "Цепляйся за меня". Чёрные фигуры с горбами непонятных приспособлений на спинах попадали на равнину, но их добычей стали только следы людей на траве. Бегляцы успели нырнуть в невидимый тоннель. созданы абсолютниками, умеющими свободно просачиваться сквозь потенциальные барьеры пространств и времён. Стас не рискнул барахтаться в процессе тхабс перехода, подсказывая двойнику направление искать какие-то боковые калиточки и запасные выходы. Однако седьмым чувством определил, что его напарник не ориентируется в лабиринтах кластера регулюмов, судя по судорожным кренам тхабс-такси. И вышли они вовсе не на земле. Гигантская круглая гора Таково было первое впечатление. Они очутились на ее вершине, голой, совершенно светло-коричневой, покрытой сеточкой трещин, которые складывались в странный рисунок черепашьего панциря. Над горой нависало странное небо, темно-серое, складчатое, ощутимо твердое. А это небо поддерживали огромные башни, вырастающие из-за горизонта, такие же серые и складчатые. размытой толщей воздуха. Из забашен был виден жемчужно светящийся слой воздуха, создающий впечатление невероятной дали, от чего казалось, что твёрдое небо над головой вовсе не небо, а свод пещеры. В таком случае башни не были башнями, представляя собой рёбра между выходами из пещеры. Всего их было 4. И гора под ногами не являлась горой, будучи выпуклым полом пещеры. Но действительность превзошла все фантазии беглецов. Стас включил своё внечувственное восприятие и через несколько секунд понял, куда они попали. Ну, честно. Что такое? Быстро спросил Панов первый, ошеломлённый не менее двойника. Он не узнавал место, куда собирался переправить пассажиров с своего отхабс-канала. Девушки, прижавшиеся к своим мужчинам, посмотрели на Стаса со страхом и смятением во взоре. Они ничего не понимали. «Что молчишь?» — повторил Панов первый, вертя головой. «Где мы?» «Библейский миф». «Что? Какой миф?» «Миф о сотворении мира. Земля на трех китах, точнее, земная твердь на трех слонах, а слоны стоят на черепахе». Канцей шутить. Я не шучу. Включи экстрасенсорику. Эти башни там далеко за горизонтом, во все небе башни. Но кислона, прошептала Дарья первая. Верно. И небо над нами. Пух за слона. А мы стоим на панцире черепахи. Прошёл убедиться, втостопнул ногой. Панцер Земное миф отражает какую-то реальность. Один из региумов галактического кластера реализован практически в соответствии с мифом. Единственное, чего я не понимаю, обалдеть. Я не думал, что Извини, перебил. Чего ты не понимаешь? Размеры этого региума не соответствуют планетарным. Черепаха существенно меньше Земли. Если бы она была размером с Землю, Мы бы увидели её панцирь плоским, а слоновьи ноги вообще оказались бы не видны. Можно поспорить, и это вижу. Здесь не реальность отличается от мифа. Слон стоит на четырёх черепахах и держит плоский диск планетарной тверди. Он нам не виден, а под черепахами океан. Он нам тоже не виден. Но судя по размерам и пропорциям черепах и слона, живые существа здесь совсем крохотное по нашим меркам, конечно. Микробы, что ли? фыркнул Панов первый. Не микробы, возможно, муравьи, но не суть важно. Однако ты хотел высадить нас в земном мейстриме. Панов первый покраснел. Мне показалось, он посмотрел на Дарью вторую, заинтересованно поднявшую голову с усилием прервал попытку оправдаться. Чёрт его знает, как, но ну, я заблудился. Ничего. Выберемся, поддержала его Дарья первая. Зато здесь нас не ждали. Словно в ответ на её слова недалеко от беглецов соткалась в воздухе светящаяся паутинка. Стас схватился за нож. Двойник ответил удивлённым взглядом, хотя не приходилось сомневаться, что их снова догнали охотники фондатора, отчаянно цеплявшегося за власть. Дьявольщина, неужели нас накрыли? «Но это же невозможно!» «Возможно. Раз мы оба видим одно и то же. Тогда надо уходить в свой мейнстрим». «А смысл?» «Похоже, нам перекрыли все пути. Если куда и уходить, то в галактику. Попробовать поискать регулиум, где нас не найдут». «А смысл?» «Так и будем всё время бегать и прятаться». «Всё равно. Надо где-то оставить девчонок». «Мальчики, не спорьте». Вмешались в разговор мужчин обе Дарьи. По-новую посмотрели на них. «Я... «Попытаюсь найти рефугиум», — твёрдо заявил Стас. «В галактике двести миллиардов звёзд, и каждая питает какую-нибудь регулю. Что-нибудь путное до отыщем. Приготовились!» Светящиеся паутинки в полусотне шагов от людей образовали расширявшуюся сферу. Внутри сферы протаяла фигура великана, и тотчас же в голове Стаса сквозь тонкий звон и жужжание заговорил странный, щёлкающий кастаньетами голос. Нет, терапевт Землеки. Я хочу поговорить с вами. Ульербат выгляделся в трёхметрового гиганта панов первый. Он самый. Бежим. Очнулся Стас, активируя контур Тхапса. Подожди. Остановил его двойник. Это и в самом деле комбо Ульербат. Я с ним уже встречался однажды. Пусть объяснит своё появление. Атланд плавно опустился на гладкую пластину черепашьего панциря. двинулся к беглецам. "Стой там", быстро сказал Стас. Гигант послушно остановился. "Чего тебе надо?" "Информация. Какая конкретнее?" Фундатор поднял по тревоге обо земных равновесиях и все порядки Стапса. "Причина ваши действия. Я просчитал последствия вашего стохастического метания по региуму и пришёл к выводу, что фундатор прав. Вы угроза стабильности региума". Стас криво усмехнулся. Фондатор страшно хочет остаться у власти, поэтому и принял меры к нашей ликвидации. Интересно, если ты на его стороне, зачем тебе понадобилось разыскивать нас для беседы? Я не понимаю, как им образом вы хотите изменить милису вашего регламента. Это уровень метакона, а вы всего лишь абсолютники в первую очередь. Мы люди. И Не всё ли равно, каким образом мы изменим судьбу Регулма, мрачно добавил Панов I, принимая сторону Стаса. Если бы мне было всё равно, я бы вас не искал. За спиной Олиербета вдруг проявились ещё две фигуры: монах в плаще с надвинутым на голову капюшоном и гигантский богомол. Пановы одновременно сдвинулись теснее, реагируя на угрозу, приготовились уходить, но их остановил тот же мысленный голос комиссара. Не тревожьтесь, все это мои помощники. Они не сделают вам ничего плохого, пока я не прикажу. Последний вопрос. Что вы собираетесь делать? Пановы переглянулись. Какая тебе разница, буркнул Панов первый. Это не ответ. Если вы действуете чисто эмоционально, допустим, и что? Не выдержал Стас. Это плохо, флегматично ответил Оллербат. В реглауме сейчас обосновался инспектор законов реальности, которому необходимы иные доводы. Он не допустит разрушения регламента и устранит причину дестабилизации. Ты хочешь сказать, нас? Вас? Так, переходи на нашу сторону. Я на стороне порядка. Ваши действия этот порядок нарушают. Тогда разреши отклониться и вали на Панов впервые не закончил пожелание. ведь в стороне от Олербата и его слуг из воздуха посыпались чёрные горбатые фигуры и сходу открыли огонь по группе комиссара. Он и его помощник ответили. Началось настоящее сражение. «Уходим», — хлопнул Стас по плечу двойника. И они, не мешкая, прижав к себе подруг, прыгнули в колодец Тхапса. Воображение Стаса хватило только на возвращение домой, в свой родной виртуал. И хотя вышли они не в России, в тех местах, где бывал когда-то молодой амбициозный Станислав Панов, член совета директоров компании Русский Арктический шельф, а в Китае, на берегу Хуанхэ, в долине Сян с её живописными холмами, задержаться и отдохнуть здесь им не удалось. Уже через несколько минут по новой почуялись сквознячок изменений в окружающем их идиллическом мире, который явственно подсказывал группу заметили. Как оказалось, на этот раз беглецов настигли охотники какого-то из земных равновесий. Определить в появившихся киборгах, мужчина они или женщина, не представлялось возможным, да и не пытались это сделать Стаса и его двойник. Не до того было. Главное, что выход группы не стал секретом для наблюдателей равновесий. А приказ фондатора найти или ликвидировать продолжал действовать. Стас покопался в их канале, пытаясь найти там подсказку к равновесникам и упрям Стасу удаётся каждый раз садиться беглецам на хвост, но времени на полноценное общение с подсознательным банком данных не было, и он лишь успел уловить ворчание внутреннего собеседника: "Думать надо". Стас согласился, и в самом деле, Ему надо было думать, что делать дальше, но времени на это думать преследователи не оставляли. Прыгнули в мейнстрим-реальность Реглиума, в джунгли Мадагаскара. Но и там смогли побыть всего полчаса, успев за это время лишь успокоить спутниц утомленных тхаб с переходами. Киборги появились как из-под земли, не меньше десятка. Затем среди мохнатых древесных стволов замелькали горбатые уроды, и Стас понял — Что мейнстрим действительно заблокирован наглухо. Не соваться сюда не следует. Рванули на Венеру. Оттуда пробежались по старым базам на спутниках Урана и Сатурна, окончательно заморочив головы подругам. Несколько минут отдыхали на поверхности Европы, спутника Юпитера, буквально высунув языки, молча разглядывая удивительный трубопроводный ландшафт планетки. некогда являвшейся родиной дельфиногов, разумных существ, представлявших с виду помесь земных дельфинов и осьминогов. Но и здесь людей достали киллера-фундатора. А так как без оружия универсал Панова I не давал никаких преимуществ, отбиться от упырей не представлялось возможным, побежали дальше. Стас уже в падении вспомнил о Митаконе и повернул. Вышли они на плоской вершине одной из столбовидных скал, цепочка которых уходила в неведомые дали неведомых измерений к владениям Митакона, если верить словам Стапана. — Ну, и что ты предлагаешь? — угрюмо осведомился Панов первый, когда они налюбовались туманным морем, в котором утопали скалы и слегка расслабились. — Нам сюда. — Стас ткнул пальцем в сияющую золотом цепочку скал, уходящую в бесконечность, в то время как... Другой конец цепочки угасал в багровой мгле. «Это краевая зона метакона». «Я знаю». Стас только что получил подсказку и канала и с удивлением прислушался к себе. Подсказка пришла без всякого напряжения, будто дремавшая в глубинах подсознания информация обрела волю и сама пришла в движение. «Если мы дойдем, сможем выйти на матричный командор». «Ты хочешь сказать, на знание бездн?» Это и есть матричный командор. Получив доступ, мы сможем изменить вектор цели изменения, откорректировать ситуацию в регуляриум, восстановить прошлое. Не понадобится даже сбрасывать Фобос на Марс, уничтожать хроноген. Кто тебе такое сказал? Ты? Бред. Ну или твоё продолжение в лице Комбы Стапана, не суть важно. Главное, что это правда. Нам нужно пройти по этой дороге. Панов впервые поймал взгляд Дари. Державший его за руку, повторил уже менее уверенно: "Бред. Может быть, так и надо поступить?" тихо проговорила девушка. "Оставьте нас здесь и идите". "Спасибо за предложение", усмехнулся он. "Если и следовало вас где-то оставлять, то не здесь". "Ты жалеешь, что я, что мы с вами?" Павел в первый поморщился. Хотел ответить резко, но вдруг притянул Дарью вторую к себе, обнял. «Прости, я ищу выход и не нахожу». Стас перехватил взгляд Дарьи Первой, обхватил ее за плечи. «И ты меня прости». «Я ни о чем не жалею», — слабо улыбнулась она. «Пусть будет то, что будет, даже если вы нас оставите». «Никогда», — сказал он с возмущением. «Внезапно что-то изменилось вокруг». холодным ветром, в безветрии и при отсутствии воздуха над скалами это назвать было нельзя, скорее ветром опасности, который был доступен абсолютникам на тонком полевом уровне. И оба почувствовали этот ветер. Вдали на одной из скал, в полукилометре от застывших земель, вспыхнул язычок пламени, превратился в крылатого, страшноголового дракона. Стас и Панов первый узнали зверя. ИЗР инспектор Метакона Это его? Ты хочешь пройти? С нас вырвалось про себя. Дракон перекрыл им дорогу в том направлении, в котором они намеревались двигаться. Аудас с целью победить чудовищную тварь, представлявшую собой целевую антивирусную программу Метакона, он не знал, надо уходить. Куда теперь, Супермен? Мы уже убедились, что нас везде стерегут. Есть идея. Дракон сделал прыжок и перелетел на другую скалу ближе к людям. Давай свою идею, только покороче, это зверюга жаждет познакомиться с нами. Мы с Дашей пытались пробиться в будущее. И что? Нам не удалось. В 2050-м нас остановила мембрана предела. Могли бы не пытаться. Насмешливо скривил губы Панов первый. Ещё никому из моих знакомых не удавалось пройти этот барьер. Возможно, он олицетворяет собой границу сноса, за которой регуляма уже нет. Метакон стёр его. Дракон перепрыгнул на другую скалу. Можно попытаться ещё раз. Зачем? Только потеряем время. Дарья первой умоляюще сжала кулачки. Давайте рискнём. Что вам стоит? Панов в первый посмотрел на неё, перевёл взгляд на Дарью вторую. Та сжала его локоть и проговорила низким голосом: "Идём все вместе. Ведь мы ничего не теряем". Двойник заколебался. Дракон снова прыгнул. Хорошо. Поехали. Уступил Банов первый. Но лучше сразу подумать о другом маршруте, если нас завернут. Беглецы сдвинулись теснее. Дракон взлетел в беззвёздное небо этого странного мира. Но люди уже исчезли с вершины скалы, и зверь только лязгнул зубами страшной пасти, опускаясь на то место, где они стояли. Затем очертания его фигуры поплыли, исказились. Он распался на строй тумана, удивительно напоминавший человеческие фигуры, и пропал.